Глава сороковая. Когда Эбби уже собралась уходить, на телефоне замигал индикатор. Пришло новое электронное письмо. Лейтенант Малин потерла глаза, коснулась экрана и быстро посмотрела сообщение. — Мы получили ответ от криминалистов по поводу отпечатка. Ахмед описал характеристики обуви, отметив, что ботинок сильно сношен с правой стороны, а в районе пятки есть заметное повреждение подошвы. Эксперт отметил, что если они достаточно быстро найдут нужный экземпляр, он сможет с уверенностью опознать его благодаря особенностям износа. В противном случае характеристики обуви изменятся, и сравнение ее с отпечатком не даст никаких результатов. Благодаря помощи сотрудников ФБР удалось установить производителя, компания «Хоквелл» и конкретную модель. Когда Карл Аткинс приехал в участок, на нем были ботинки? — спросил маршал, бегло просматривая сообщение Нет, — буркнул лейтенант Малин. — Кроссовки. — Похоже, эксперты сэкономили нам кучу времени, а? — ухмыльнулся коллега. — Забавные ребята работают в особом отделе. Дебби нажала на ссылку, которую прислал Ахмед, перешла на сайт производителя и увидела пару коричневых ботинок, совершенно не похожих на обувь Карла. Лейтенант поднялась и вышла из комнаты, набирая номер вонг в третий раз за вечер — К ее удивлению, та ответила на звонок. — Привет, малин Судя по голосу, детектив была без сил. — Я думала, ты про меня забыла. Как я могу забыть о человеке, который напрочь испортил мне вечер? Я уехала от Тилмана пять минут назад. — Ты провела обыск на ферме? Эбби улыбнулась маршалу Барнсу. Они надели пальто и кивнув, ей вышли из кабинета. Видимо, отправились домой. — Нет. Судья не дал ордер на обыск всей территории. Разрешил лишь осмотреть домик Аткинса. — Что? — но он сказал, что нет никаких доказательств, что община связана с похищением. И привел пример. Мы же не обыскиваем весь район, если кого-то из жителей подозревает в преступлении. Это же секта, а не городской квартал. Полагаю, все дело в том, какими формулировками оперировать. Судья считает, что это религиозное сообщество. Он сказал, я цитирую, — Официального определения секты не существует, поэтому нельзя выписать ордер на обыск того, чего нет. — Я тебя предупреждала у Отиса Тилмана есть высокопоставленные друзья. — Значит, вы обыскали домик Аткинса. Вонг глубоко вздохнула. — С большим трудом мне удалось это сделать. Нам преградила путь группа парней с дробовиками. Атмосфера накалилась. Малин, я пережила несколько весьма неприятных минут. Думала, что ситуация выйдет из-под контроля. Эбби закрыла глаза. Она предупреждала коллегу, чтобы та была осторожна. Надо было самой поехать на ферму. Но все-таки обыск состоялся? Да. Появился Отис и успокоил своих бойцов. А затем позволил нам зайти в домик каткинса И? Мы не нашли ни Натана, ни склада оружия, ни тайников. Плачуги непривычно, чисто, учитывая, что там живут четверо мужчин. — Личных вещей почти нет. Несколько экземпляров Библии. Вот и все. Никаких ноутбуков или мобильных телефонов. Эбби вздохнула. — Спасибо. — Не за что. Пойду, выпью что-нибудь, а потом спать. — Спокойной ночи, Малин. И отключилась. Пришло еще одно письмо. От Тома Маккормика, журналиста, который брал интервью у Габриэля. Как и было оговорено, он прислал свою статью. Лейтенант быстро ее просмотрела, чтобы убедиться, что нет никаких упоминаний о фотографии или голосовом сообщении. Опус репортера был типичной рекламной наживкой. Много пафосных слов и почти полное отсутствие фактов. В основном речь шла о том, как Габрель стала известной еще до того, как с ее братом случилась беда. Эбби обещала макормику добавить что-нибудь в статью. Допустим, на там жив... Его похитители, скорее всего, связаны с убийством Леома Вашингтона. Это жестокие люди, сейчас они, вероятно, взвинчены. Подобное состояние толкает на необдуманные поступки. А лейтенант Малин хотела, чтобы преступники считали, будто у них все под контролем. Она отправила в ответ фразу. Главная цель полицейского управления города Нью-Йорка — вернуть Натана домой, целым и невредимым. Большинство сочтет это утверждение ничего не значащим. Но чующие опасность похитители могут решить, что копы главным образом охотятся за ними. эби собиралась внушить им, что это не так. Идет сбор выкупа. Потом деньги обменяют на мальчика. Если, конечно, он жив. мален засунула телефон в карман и собиралась вернуться в кабинет, когда у нее появилась мысль. Она снова набрала номер вонг. — Ну что еще? Ты видела какие-нибудь ботинки в домике Карла? Возникла небольшая пауза. — Да. Три пара одинаковых ботинок. — Три? Я же говорил, там живут четыре человека. Обувь стояла возле кроватей. — марко случайно, не хоквел Я похож на человека, зацикленного на обуви. Откуда я знаю? От какого она производителя? Ботинки как ботинки. — Сейчас отправлю тебе ссылку. Дай мне знать, может, именно такие ты и видела. эби положила трубку и переслала детективу, полученное от Ахмеда сообщение. Через минуту пришел ответ. — Да, те самые. Лейтенант Малин поспешила обратно в кабинет и села рядом с Уиллом. Ванка поскала домик Аткинса. У троих его жителей точно такая же обувь, след от которой остался на месте преступления. — У троих? — Возможно, Тилман... Покупает ботинки для сектантов оптом, так дешевле. Ясно, — Верин начал загибать пальцы, — Дэвид, бывший муж идан живет в секте. Аткинс, преследующий Габриэль в сети и в реальной жизни, тоже оттуда. Теперь еще и куча точно такой же обуви, какую носил преступник. А еще Карл присоединился к секте всего две недели спустя после отъезда идан Учитывая остальные факторы, вряд ли это совпадение. — Что будем делать? Получим ордер, чтобы изъять ботинки всех сектантов? — Этого сложно добиться. Судья и так уже помотал нервы детективу Вонг. — К тому же Хоквилл довольно известный бренд. Дело может не выгореть. — Поеду-ка я туда завтра, попробую что-нибудь разнюхать. Уилл откинулся на спинку стула. — Интересно, каким же это образом? — Посторонним доступ все, кто закрыт, — ответил Эбби, глядя на прикрепленную к доске фотографию Отиса. нам нужен свой человек в общине идан слишком давно я покинула я хочу найти того кто ушел или кого выгнали недавно а если не сумеешь малин задумалась тогда мне придется создать агента самостоятельно заставлю кого нибудь уйти